Вермульский треугольник на острове Сите. Когда сена достигает берегов Лютеции, перед великолепной апсидой собора Парижской Богоматери в ней отражается ни не шпиль, и ни горгульи. На фоне розового утреннего неба или на фоне пурпурно-крававого заката на первом плане в воду заглядывает городской морг. В этот мрачный дом свозят трупы утопленников и убитых на улицах Парижа. Как ни старайся, как ни прищуривай глаз, ни одна фотография, ни одна картина не может скрыть его вульгарных серых стен. Сначала ты умрёшь, и только потом тебя отпоют в церкви странник, напоминает морг, забывшимся в центре города парижанам. За время работы в префектуре полиции Габриэлю Линуару давно следовало привыкнуть к мрачному треугольнику на острове Сите, но входя в холодное здание, он до сих пор поеживался. Запах карболовой кислоты у сыщика теперь неизменно ассоциировался с трупами и его другом, врачом-инспектором судебно-медицинской экспертизы Антуаном Шуано. Почасти в скрыти этот блондин с вечными мешками под глазами достойно продолжал дело докторов Бруарделя, Деску и Лажье. Антуан был потомственным врачом, только он не искал причин болезни, чтобы вылечить своих пациентов, а искал причины смерти, чтобы не заболел ли нуар, сыщика, да и самого Антуана. Такой подход устраивал Секретарь сюда зарегистрировал визит Ленуара и, продолжая сверять последнюю статистику морга по трупам, заметил: "Ты сегодня очень вовремя. Там тебя уже ждут, Антуан. Сам увидишь". Мюнье разгладил рукой три прядочки волос отважно пытающегося скрыть его лысину. "Я секретарь сюда, а не помощник агентов безопасности. Сколько у тебя трупов было за прошлый год?" На хмурив брови спросил Линуар: "Тысяча сто шестьдесят четыре", машинально ответил Мюнье, заглядывая в свой реестр. А на конец мая этого года семьсот двадцать один. В этом году побьем все рекорды по смертности. Если скажешь, кто меня ждет, обещаю избавить от одного трупа сегодня же. Хотя бы на одну койку станет посвободнее. Шеф тебя там ждёт, со вздохом проговорил Менье. Только не думай, что ты можешь повлиять на статистику Линуар. На статистику никто не может повлиять, особенно когда за последние 10 лет у нас число несчастных случаев возросло в два раза. Это рука Господа нас карает за то, что мы стали расхлябанными. И всё чаще увлекаемся зрелищами и хлебом, а не трудом, Линуар, по-помнимые слова. А я думал, что количество несчастных случаев увеличивается пропорционально росту количества автомобилей на улицах, снимая свою шляпу, парировал Линуар. Взглянув на чёрную шевелюру сыщика, Мюнье снова зафыркал, как сломанный торпеда. А несчастные случаи на производстве ты не считаешь? Там в первую очередь гибнут подёнщики без опыта работы. Я же говорю, люди разучились работать. Мастеров нет. Остались одни подмастерья. За цифры у нас отвечаешь ты, минье. А я отвечаю за работу. При этом Ленуар кивнул секретарю суда и направился в зал вскрытий. Есть ли уж его ждёт шеф? Значит, труп Чумакова Антуан вскрыл утром и ещё не успел отправить на заморозку в холодильную камеру. В прошлом году вскрывали по 2 трупа в день, а в этом всё чаще и чаще приходится вскрывать по 3. Похоже, скоро здесь даже из окон будут торчать ноги умерших. В зале труп Чумакова действительно лежал ровно посередине. Антуан рассеянно курил свою трубку, сидя на соседнем столе, И сочувственно кивал шефу бригады карашеубийств. Марсель Пизон наоборот часто жестикулировал правой рукой, показывая пальцем то на Антуана, то на труб, то на себя. При этом живот его удивительно резво раскачивался из стороны в сторону, а лоб от мышечного напряжения и воне давно покрылся холодным потом. Он держал смоченный одеколоном платочек и прикрывал им рот. Черт, вы на него посмотрите! Вчера совершено убийство, застрелен представитель союзнической страны, а он только-только пожаловал в морг. Взгляни на часы, Линуар. Время обеденного перерыва, спокойно ответил сыщик, взглянув на Антуана. Тот только округлил и без того огромные глаза и молча пожал плечами. В том-то и дело, черный. И вместо обеда в Прокопе. Я вынужден выполнять за тебя твою работу. Сыщик подошёл к трупу, словно заключая его в треугольник, где вершинами были Пизон, Антуан и сам Ле Нуар. Вас поставил в известность месье Лепин, выдвинул он очевидное предположение. Префекта парижской префектуры полиции боялись все. Уж слишком много личных секретов знал серый кардинал Третьей республики. Никто точно не мог сказать, как ему это удавалось, и от этого даже членов французского правительства иногда мучила бессонница. Да, телефонировал сегодня утром, ответил Пизон. Приказал как можно быстрее потушить разгорающееся пламя. Это было очень похоже на Лепина. Префект полиции любил бравировать перед журналистами в каске офицера пожарной команды, если он говорил о пожаре, Значит, действовать следовало немедленно, то есть ещё быстрее, чем изначально предполагал Ленуар. Опять замешана дипломатия. Можно хоть одно дело расследовать без того, чтобы над нами не висела угроза политического скандала. Антуан выпустил из арта новое кольцо дыма, скосил глаза, наблюдая, как оно рассеивается над трупом русского танцовщика, и вытянул губы трубочкой. На сей раз всё ещё более запутанно, Ленуар, ответил Пизон. В прошлый раз мы имели дело с немцами. Они наши враги, но из всех врагов самые предсказуемые. А здесь Российская империя, главная союзница Французской республики. Они наши друзья, но если ты хочешь моё мнение, то нет более непредсказуемых людей, чем русские. Просто вы их не знаете, шеф. А ты и вправду считаешь, что достаточно сблизиться с журналисткой русского происхождения, чтобы начать понимать их менталитет? Антуан выдал еще одно колечко и еще больше скосил на нем глаза. Николь спасла мне жизнь. А когда русские вам спасают жизнь, шеф, надо хотя бы попытаться понять их менталитет. Но кто тебя спас, это еще спорный вопрос, сказал Пизон, расправляя плечи. Вспомнив подробный рассказ Николь и Турно о ночи, которая чуть не закончилась для него на небесах, Ленуар решил сменить тему. Хорошо, но насколько мне известно, ни жители туманного Альбиона, ни острова Ангры не обещали встать на нашу защиту, если на Францию нападёт Германия. Другое дело, русские. В том-то и дело, в том-то и дело. Я уже читал, какой шум подняли из-за вчерашнего балета неженского. Подозреваю, что убийство этого малокососа, Пизон снова тыкнул пальцем в труб Чумакова. Ещё одна провокация со стороны англичан или немцев. Кому-то очень мешает франко-русский альянс. А когда хочешь подорвать доверие и внести раздор, убивай символы, закончил за Пизона Ленуар. Что? Прогремел шеф бригады Караше убийств. Однако теперь Элинуар, задумавшись, молча следил за очередным колечком дыма Антуана. В общем так. Лично я думаю, что убийство это не имеет никакого отношения к дипломатии. Скорее речь идёт о личных разборках. Но когда Лепин просит быстро потушить пожар, это значит, что если ты не раскроешь убийство в ближайшие 3 дня, чёрный Журналисты раздуют из прилетевших к нам искры такое пламя всеобщего негодования, что от репутации русских как надёжных союзников ничего не останется. А как говорится, репутация самое дорогое, что у нас есть. Имя и репутация это всё, что у нас есть, согласился Ленуар. И только эта ниточка удерживает меня в полиции. За годы службы репутация сыщика дала ему билет в независимую от денег и семейных обязанностей жизнь. Если он перестанет быть выдающимся сыщиком, то придётся опять становиться посредственным банкиром, а это для Ленуара означало самую страшную муку, душевную смерть. Шеф, это дело деликатное, мне нужны будут люди, оживился сыщик. Людей я тебе дам. Кроме того, мне нужен будет язык У тебя он и без моей помощи прекрасно подвешен. Не понял Пизон. Я имею в виду русский язык. Без него это дело нам не раскрыть, уточнил Ленуар. Хочешь ангажировать свою пассию? Ленуар кивнул. Николя ещё не забыл язык своей матери, что в нужный момент может оказаться бесценным. Хорошо, если только ты дошло слово, что она не будет писать репортажи о своих приключениях. Я за неё ручаюсь, шеф. Тогда по рукам. И отчитываться будешь лично мне. Если какая срочность, телефонируй в префектуру, меня там найдут. Антуан, расскажи чёрному, что ты обнаружил в теле этого танцовщика. Антуан закашлялся и отложил трубку в сторону. В его теле я обнаружил большую дозу алкоголя, а также пулю, выбившую ему мозги. При этом врач-инспектор взял платочек со своего стола и как фокусник откинул его уголки, показывая свою находку. На ладони Антуана лежала пуля со смятым концом. Ленуар взял со стола судебного медицинского эксперта линейку и аккуратно измерил калибр. 7,62-7,65 мм. Остроконечная пуля со свинцовым сердечником весом примерно 7 г. Добавил сведения об объекте убийцы Антуан. Пизон переглянулся с Ленуаром. Судя по её размеру, пуля могла вылететь либо из нагана, либо из Браунинга образца 1903 года, сказал Ленуар. Ну да, это нам очень поможет, подтянул пояс Пизон. Такие Браунинги есть у любого уважающего себя апача. После нашей заварушки с бандой Бонно Лепин приказал вооружить всю криминальную полицию. Так что через месяц у нас у всех будет подобный браунинг. Выходит, что выстрелить в Чумакова из браунинга мог любой бандит или полицейский, а из нагана кто мог выстрелить, спросил Антуан. Поле почти одинаковые, орудие убийства на месте преступления не найдено. Не думаю, что мы сможем поставить здесь Точный диагноз. Посмотрим. Кажется, у меня есть одна идейка. Если не возражаете, господа, я возьму эту пулю себе для дальнейших исследований, сказал Ленуар. И если больше никаких замечаний о трупе нет, то его можно убирать из морга. Арсенал в твоём распоряжении, Чёрный, кивнул Пизон. Казалось, он был рад, что наконец-то выйдет на свежий воздух.